Глава сороковая Неделя пролетела незаметно. Не могу сказать, что я решала исключительно королевские дела. Скорее, вела себя как хозяйка большого дома, которая вдруг очнулась от сна и узнала, что куриная грудка не появляется в холодильнике сама по себе. С Аннет мы почти подружились. Она оценила мои старания, когда увидела, что в казну снова потекли ручейки монет. Из замка исчезли праздно шатающиеся, которые умудрялись забредать и в мои покои. Фонтан «Любовь и дружба» по моей просьбе переделали в клумбу и пустили по нему искусственный ручей. Служанки тоже постепенно научились делать свою работу. Они срывали шторы с жирными пятнами и набитые вековой пылью гобелены, смирившись с моим подходом к порядку. Лучше пусто и чисто, чем богато и дерьмово. «Сыну я выписала трех учителей. Одного, по точным наукам, прислал до сих пор влюблённый Элтон. Парнишка четыре года воспитывал его племянника, по слухам, незаконно рождённого сына. Он стеснялся, ещё не до конца справился с подростковыми прыщами, но в целом нам подходил. Учителя звали Саймон, и он божился, что следом за ним от князя прибудут наёмники». Второго педагога мы нашли в соседнем городке, где он тихо спевался. Оказалось, что это известный на всю Эританию поэт. Разве я могла отказаться от такого таланта? Тем более у Аннет оказался полон погреб бутылей без этикеток. В общем, поэт и литератор Пьер обучал принца языкам, красноречию и литературе. Практические занятия по магии у мальчика вел очень древний гном, которого мои владыки подземели и рекомендовали лично. Его звали мистер Варгадруск, и мне хватило одного имени, чтобы проникнуться заслугами. Во дворе замка за несколько дней оборудовали ристалище для Лео и остальных гномов. Там я выторговала себе небольшой закуток, где поставили примитивные тренажеры. До кардио, к которым я привыкла, им было далеко. Дорожку приходилось разгонять собственными шагами, но я уже усвоила, что хорошая физическая форма для меня не просто рекомендация, а условие выживания. Надо научиться отменно бегать и больно бить. И кто бы мне сказал, что это необходимо королеве? Ха-ха-ха и грустный смайл. обязательно посещала свой импровизированный зал раз в день, и дальше шла силовая тренировка с гантелями под присмотром то до фура, то вамбодрила. После они выдавали мне женскую кольчугу, вручали боевой нож и металлические рукавицы. Гномы изрядно развлекались, наблюдая, как я пытаюсь увернуться от их деревянных клинков. «Ваше Величество!» Меч вы вряд ли освоите, а нож — прекрасное оружие в дамских ручках. Мы научим уворачиваться от тяжелого колюще-режущего и сразу нападать. Длительность такой схватки не превышает нескольких минут или даже секунд. Представьте ситуацию. В замок проник убийца. Вы можете не успеть сконцентрировать энергию. Однако в открытых схватках уповаете только на магию. Благо с ней у вас в порядке. — говорил Балдур, удовлетворенно поглаживая бороду. Его все глубоко устраивало. Я как раз издала указ об отмене пошлин на вывоз гномьего золота и других ценных металлов, и кланы позаботились о том, чтобы за несколько дней собрать на экспорт огромный груз. И охрану сразу же нашли в портах, кстати, пообещали фиксированную долю от продажи. Все это могло свидетельствовать о том, что они не очень верили в длительность такой лоялистской политики и старались извлечь из нее максимум. Место фаворита ее величества отныне пустовало. вам бодрил более мне не докучали, не пытались проникнуть в спальню, не устраивали иных фокусов, лишь мило и многозначительно улыбались. Отмытый Дафур сохранял свое неожиданное очарование — Меня по-прежнему умиляли ямочки на щеках и русая щетина. Так, наверное, выглядел бы грозный, побритый викинг. Вам бодрил? Ну, про него добавить нечего. Поэтому гному тосковала вся женская половина окрестных деревень. Подозреваю, что оба начальника моей стражи сговорились между собой о честной конкуренции и лишь наблюдали, чтобы в королевскую опочевальню не залетел посторонний соколик». Оба понимали, что единственную серьезную угрозу представлял собой наш темный герцог, который весьма подозрительно затаился. Даррен тяжелым ураганом бродил где-то за нашими стенами. Но что делать, когда он снова появится на горизонте, никто не имел понятия. Мы даже не знали, чем он занят. У гномов отсутствовала шпионская сеть как таковая. Они использовали разведчиков только когда вели войну, да и то на поле, не внедряя их к противнику. Конечно, я могла попробовать заглянуть в зеркало, но что-то не хотелось. Одна мысль, что я снова посмотрю в черные бешеные глаза, вгоняла в тоску. А уж если деверь вместо гнева встретит меня насмешкой, то это будет значить, что дела мои совсем плохи. «Да?» В первый же день я подергала магическую связь, тянувшуюся от зеркала ко мне, убедилась, что она не окрепла, значит близость, которой так добивался чернокнижник, носила отнюдь не символический характер. прерванный акт, говоря языком моего мира, не годился для того чтобы подмять меня под сапог. Я избежала сокрушительного поражения в самый последний момент, и это не добавляло мне уверенности. Понятно, что на зеркало я по-прежнему поглядывала с опаской. Некоторые изменения между мной и зеркалом, то есть мной и Дарреном, все же произошли. Мерзкая щупальца, что держала меня то за сердце, то за шею, превратилась в узкую черную ленту. Но я не испытывала иллюзий. Связь все так же смертоносна, и сама разорвать я ее не сумею. Некоторые разъяснения на четвертый или пятый день, после того, как чернокнижника сдула из моей постели, принесла Бригитта. Перед сном я теперь развлекалась тем, что уничтожала красные наливные яблоки, появлявшиеся на блюде в течение дня. Поднимала их взглядом вверх, а затем кромсала ножом, улучшала навыки ближнего боя. Когда я порешила последнее, а гномиха сгребла их шваброй, она с задумчивым видом сообщила. «По бабам он пошёл, мается отродить мы. Надо думать». «По каким?» — опешила я. Эмилия же рассказывала, что герцог завалил портних заказами для любовниц, не давая мне шить себе платье. И себе я сто раз повторяла, что он такой же потаскун, как и все остальные — Просто строил из себя эстета. Так у черного какой выбор? Либо морить в подземелье благородную девицу и травить своей магией, чтобы принять его могла, либо ехать блудить с чародейкой. С какой из них? Я постаралась ничем не выдать своей заинтересованности, ведь ее и не было. Просто сонная настойка балдура попала не в то горло. Бригитта ответила после того, как не меньше минуты хлопала меня по спине. Сначала с одной, потом с другой. Не исключено, что и к третьей доедет, хотя она из Эритании перебралась в Бадагонию. Без него ни одна из них не вступила бы в силу, а за все нужно платить. Вряд ли сейчас откажутся. Ведь рано или поздно он о наследнике задумается, а это самый могущественный темный маг на континенте. «Всё, Бригитта, спасибо. Спокойной ночи». «Повезло, что напитки Балдура действовали. Я спала отлично. Не изнывала бездарно ни днём, ни ночью. Только что-то такое иногда неприятно ныло рядом с сердцем. Надо будет отказаться от поздних ужинов».